«Африка. Золотой берег». В 2002 году группа исследователей отделения геронтологии в Лейдене решила изучить действие естественного отбора в процессе старения людей в Африке. Занялись мы этим из чисто научного любопытства. Но прежде всего, чтобы лучше понять с медицинской точки зрения, как устроены наше тело и мозг, и каким образом они в конце концов приходят в упадок. Для этого нужно исследовать физическое и умственное состояние людей в самой безжалостной внешней среде, в которой они когда-либо существовали, в условиях невыносимой жары, нехватки пищи и распространения заразных болезней, в условиях, когда медицинская помощь отсутствует. Такие времена в Нидерландах давно прошли, и поэтому изучать в нашей стране естественный отбор и процесс старения в их первозданной форме невозможно. В Гане, северо-восточной части страны, все еще есть места, где внешние условия для людей представляют большую опасность. Именно там в течение 10 лет мы проводили исследования и среди молодых, и среди старых людей. Колонизацию Ганы, в прошлом Золотой берег, начали в 15 веке португальцы. В 19 веке их сменили голландцы, а затем англичане. В настоящее время Гана – успешная демократия на западе Африки. Область наших исследований на севере страны, однако, все еще сохраняла, так сказать, первозданный характер. Вплоть до сегодняшнего дня эти места оставались нетронутыми по той простой причине, что оттуда нечего было взять. Пища очень скудная, и ежедневный доход оценивается в 1 доллар на человека. У людей нет денег, чтобы купить искусственное удобрение – а жестокий климат приводит к неурожаям. Землю обрабатывают сахой. Изредка можно увидеть быка. Никаких сельскохозяйственных машин, тракторов здесь нет. В этом патриархальном обществе люди племени Бимоба среди природы веками ведут первобытное существование. Глава семьи живет с одной или несколькими женщинами, среди которых его мать, если она еще жива, в нескольких крытых тростником хижинах, которые округлой стеной соединены с коралем. Тело и дух этих людей эволюционно приспособились к среде полной нужды и опасности, и именно по этой причине мы прибыли сюда как исследователи. Прежде всего мы составили картотеку обитателей всего региона, по медико-антропологическому принципу. Кто такие здешние жители? Сколько детей рождают матери? Сколько детей у отцов? Какой возраст их всех? В научной литературе бимоба были чистой страницей. Как и предполагалось, среди причин смертности доминировали голод и инфекции, причем годы благополучия и лишений – сменяли друг друга. Почти все в этих местах выгоревшее и пыльное, и лишь в течение двух коротких влажных сезонов идут дожди и появляется растительность. Когда, как исследователь из нового мира, пребываешь в эти места, при первом взгляде кажется, что здесь не увидишь ничего, кроме бедности. Позднее мы стали замечать, Слабые признаки ранга и материального состояния. Изредка свинью, а несколько раз прямоугольную хижину с крышей, покрытой гофрированным железом. И с подключением к электричеству. Все это выдавало более высокий общественный и экономический статус. И также, всегда и везде эти различия в степени благосостояния явно свидетельствовали о большем или меньшем риске смерти. Мы смогли установить, что у людей самого низкого социально-экономического статуса всегда было вдвое больше шансов умереть по сравнению с людьми более высокого статуса. Более высокий доход обеспечивает возможность больше есть, делать прививки детям, вырыть колодец и употреблять чистую питьевую воду. Деньги повышают ожидаемую продолжительность жизни, ибо дают их обладателю возможность выживать во враждебном ему окружении. Ясно, что экономический принцип распределения весьма скудных благ в целом применяется и здесь, в северо-восточной Гане. Это справедливо, не только для реальной экономики, но и для организации жизни людей. И в той же мере подтверждается здесь теория тела на выброс». Приходится выбирать между инвестированием в продолжение рода или в заботу о собственном теле. Рождение и воспитание детей требуют от родителей больших финансовых затрат, но одновременно дети – условия обеспечения собственной старости. Однако при неблагоприятных условиях жизни, каждая пятая родительская пара в Гане теряет детей в юном возрасте. Вероятно, поэтому большая семья придает уважение и статус. Мужчины хотят по возможности иметь больше женщин. Каждая женщина требует средств, и лишь немногие могут себе это позволить. Обычно женщины имеют много детей. Бездетность – общественная табу. В одной и той же семье один мужчина может иметь и 30, и 40 детей. Но и в полигамном обществе есть мужчины, которые не могут позволить себе иметь жен. Они не участвуют в игре эволюции. Число детей, которых они зачинают – исключая рождающихся от внебрачного секса, равно нулю. Таково участие каждого в тонкой игре под названием «фитнес», где поведение человека, обладание имуществом и размножение играют каждая свою роль. На протяжении многих поколений бимоба построили культуру, которая позволяет им выживать в суровых условиях. Все их общественное устройство направлено на предоставление приоритета деторождению, чтобы тем самым максимально увеличить шансы на дальнейшее существование племени. Ограниченные ресурсы, которыми располагает местное население, оставляют явственный след и на социальной структуре, и на генетическом материале. При полигамной организации общества, всегда имеется доминантный и богатый лендлорд, мужчина, глава семьи, отец большинства детей. Доминантное и подчиненное поведение обезьян, строгая иерархия внутри группы, обоюдный поиск блох, все, что исследуют эволюционные биологи, имеет прочный наследственный фон. Так же, как у обезьян, В поведении человека сказывается действие эволюционно укорененных эмоций. На наше поведение накладывает отпечаток окружения, в котором мы живем. Но основные характерные черты, лежащие в основе «hardware», в значительной степени определяются спецификой генетических свойств. Примечание. Hardware. Аппаратное средство компьютера. Железо. Здесь заданность, врожденные качества, конец примечания. И точно в соответствии с заданной программой человеческого поведения действует естественный отбор в полигамном обществе племени Бимоаба. В различных местах земного шара изучают генетическую основу человеческого поведения. Так, Ученые исследуют различия между однояйцевыми и двуяйцевыми близнецами. Однояйцевые близнецы генетически в точности одинаковые, двуяйцевые – наполовину, так же, как братья и сестры. Изучая различия между двумя видами близнецов, можно определить, какие свойства человека имеют генетическую основу, а какие нет – Доминантное поведение, настойчивость, умственные способности, но также и социальное поведение, привязчивость и оптимизм в значительной степени заложены в ДНК. Указанные свойства требуются, чтобы завоевать место в обществе и утвердиться в нем. Это не значит, что каждый обладает этими качествами в равной степени. Хотя в среднем наш рост равен 180 см, есть люди, рост которых не превышает 160 см, тогда как другие достигают роста в 2 метра. Подобные отклонения, меньшие или большие, всегда лежат в пределах привычного диапазона. Благодаря естественному отбору, наше социальное поведение приспосабливается к окружению, И наоборот, своим поведением мы также пытаемся влиять на окружение. Не нужно думать, что мы находимся в рабской зависимости от своих генов. Люди в Африке могут решать, вступать ли им в брак и заводить ли детей. Такие решения принимаются под влиянием тех, кто их воспитывал, тех, с кем они общаются, к чьим советам прислушиваются, И, разумеется, их поведение зависит от условий, в которых они живут, от наличных, нематериальных средств, от того, есть ли у мужчины достаточно денег, чтобы заплатить выкуп за невесту. Но и в современном западном мире наш жизненный путь частично определяют наши родители, что я от них унаследовал, и то, в каких условиях мы живем, Бессмысленно объяснять биологические явления и наше поведение. Идет ли речь о болезнях или эмоциях нашими генами или же только внешней средой. Здесь всегда сказывается действие обоих факторов. И если даже в течение всей жизни вы остаетесь оптимистом, кончина вашей жены может стать для вас таким ударом, что вы погрузитесь в депрессию. И наоборот, Люди с крутым характером, которые никогда не могли бы ужиться с партнером, в пожилом возрасте безумно влюбляются и даже вступают в брак.